Держа нож, похожий на медведя, офицер взглянул на Ямамото и ухмыльнулся. Я помню эту ухмылку до сих пор. Вижу ее во сне, ее нельзя забыть. Монгол приступил к делу. Солдаты навалились на руки и колени Ямамото и офицер, орудуя ножом, усердно стал сдирать с него кожу. Он и вправду расправлялся с ним, как с персиком. Смотреть на это было невозможно, я зажмурился и тут же получил прикладом от одного из солдат. Удары сыпались один за другим, пока я не открыл глаза. Но от этого ничего не изменилось. С открытыми или закрытыми глазами я все равно слышал голос Ямамото. Какое-то время он стойко терпел пытку, но потом начал кричать. Этот крик, казалось, доносился из какого-то другого мира. Сначала монгол... Быстрым движением сделал ножом надрез на правом плече Ямамото и стал сверху стягивать кожу с руки. Он проделывал это медленно, осторожно, почти с любовью. Русский офицер был прав. Его мастерство ограничило с искусством. Если бы не крик, можно было бы, наверное, даже подумать, а может, боль никакой и нет. Но судя по этим воплям, боль была чудовищная. И вот. Живодер уже стянул с правой руки Ямамото всю кожу одним тонким листом и передал стоявшему рядом солдату. Тот принял ее кончиками пальцев расправил и стал поворачивать в руках, чтобы всем было видно. Кожа капля за каплей сочилась кровью, а офицер принялся за левую руку и проделал с ней то же самое. Потом снял кожу с обеих ног, оскопил жертву, отрезал уши, ободрал голову, лицо, и на Ямамото не осталось ни кусочка кожи. Он терял сознание, приходил в себя и снова впадал без памятства. Сознание уходило, Ямамото замолкал. Возвращалось, и крик начинался снова. Но голос становился все слабее и слабее. И, наконец, наступила тишина. Все это время русский офицер каблуком сапога чертил на земле бессмысленные фигуры. Монгольские солдаты наблюдали за происходившим, не говоря ни слова. На их лицах не было ни отвращения, ни волнения, ни испуга, вообще ничего. С Ямамото лоскут за лоскутом сдирали кожу, они взирали на это, как будто вышли на прогулку и остановились поглазеть на какую-то стройку. Меня все это время выворачивало наизнанку. Внутри уже ничего не осталось, но рвотные спазмы не прекращались. Под конец, похожий на медведя офицер-монгол, Развернул кожу, которую содрал с торса Ямамото. Содрал аккуратно, даже соски не повредил. Ни до, ни после того дня мне не приходилось видеть более жуткого зрелища. Кто-то взял кожу из рук офицера и повесил сушиться, как какую-нибудь простыню. Остался лишь распростертый труп Ямамото. Окровавленный кусок мяса без единого лоскутка кожи. Самым страшным было его лицо, ставшее кровавой маской, на которой выделялись выкатившиеся огромные белые глазные яблоки. Широко оскаленный рот будто застыл в крики. На месте отрезанного носа виднелись только маленькие отверстия. На земле было море крови. Русский офицер сплюнул на землю и посмотрел мне в лицо. Достал платок из кармана, вытер губы. Похоже, он действительно ничего не знал, проговорил он, убирая платок обратно. Его голос звучал теперь как-то сухо и невыразительно. Знал бы, обязательно раскололся. Жаль, что так вышло. Но ведь он был профессионал, и все равно когда-нибудь сдох бы, как собака. Тут уже ничего не поделаешь. Что ж, если он был не в курсе, то ты и подавно... Офицер снова вытянул сигарету и чиркнул спичкой. — Выходит, ты нам больше не нужен. Пытать тебя, чтобы что-то узнать, смысла нет. В живых оставить как пленного — тоже. Мы хотим сохранить в тайне все, что здесь произошло, не болтать об этом. А если отвезти тебя в Ланбатор, пойдут ненужные разговоры. Лучше всего, конечно, прострелить тебе сейчас башку и закопать где-нибудь, или сжечь, и кости бросить в Холкингол, и все дела. Ну как? Русский пристально посмотрел мне в глаза. Я по-прежнему делал вид, что совсем его не понимаю. Русского ты, верно, не знаешь, так что распространяться дальше только время терять. Ну да ладно. Будем считать это мысли вслух. Так что слушай. Хочу тебя порадовать. Я решил тебя не убивать. Считай, я слегка виноват и извиняюсь, что зря отправил на тот свет твоего приятеля. Хватит нам мертвецов на сегодня. Одного в день вполне достаточно. Так что убивать я тебя не буду. Дам шанс выжить. Повезет — останешься живой. Правда, шансов у тебя маловато. Можно даже сказать, почти никаких. Но шанс — это все-таки шанс. Все же лучше, чем остаться без кожи, так ведь? Подняв руку, он позвал монгольского офицера. Тот с большим чанием отмывал водой из фляги нож, которым сдирал с кожу, закончив точить его о маленький брусок. Солдаты разложили куски кожи и о чем-то спорили перед ними. Наверное, обменивались мнениями о тонкостях живодерского мастерства. Офицер-монгол сунул орудие труда в ножны, запихал в карман шинели и подошел к нам. Взглянул на меня и повернулся к русскому, который бросил ему несколько слов по-монгольски. Монгол бесстрастно кивнул в ответ. Солдаты подвели к ним двух лошадей. — Мы улетаем обратно, Улан-Батор, — сказал мне русский. — Жаль, возвращаться с пустыми руками. — Но что поделаешь, бывают дела удачные, а бывает что-то не получается. — Вернулся бы к ужину аппетит, но что-то я сомневаюсь. Они сели на лошадей и поскакали. Самолет взлетел, превратился в крохотную серебристую точку, И растворился в небе на Западе, оставив меня наедине с монгольскими солдатами и лошадьми.